Наконец, последний день занятий. На следующий день экзамен. В 10.00 прибываю в подвал. В маленькой комнатке Андрей и человек в маске. Вы готовы привести приговор в исполнение? Готов. Ознакомьтесь с досье объекта. Возраст 20 лет. Фотография. Три зверских убийства. Приложено фотографии жертв. Какое будете использовать оружие? Нож. Вот ключ от камеры. Агент ГОН. Продолжение. На следующий день мы разъехались по домам. Перед отъездом мне, как и всем, выдали удостоверение агента ГОН, На имя Смирнова, Сергея Петровича, револьвер-бульдог с запасом патронов и авторучку, стреляющую отравленными иглами. Все кодированные сигналы, с помощью которых командование ГОН должно было нами управлять в случае необходимости, в памяти. <музыка> Мое появление в фирме вызвало тихий ажиотаж. Компаньоны и сотрудники изо всех сил Старались сделать вид, что ничуть не удивлены и что вообще ничего не случилось Я прошел в свой кабинет И вызвал Николаева, своего первого заместителя Как дела? Что было за время моего отсутствия? Все в порядке Подряды получены, контракты все подписаны Сформировали две новые бригады Для строительства дачного поселка в Токсово Кого направил на выполнение заказа мэрии? Бригаду Семенова Правильно. Реставраторов нашли? Да, нашли. Пришлось из Москвы выписывать. На год контракты подписали. Угу. Финансовые положения? Все в порядке. От денег распухли. Хорошо. Сейчас вызови ко мне Тарасова. Тарасов уволился. Уволился? Когда? Сразу же после. На его место кого-нибудь нашли? Да, бывший майор спецназа МВД. Кто рекомендовал? Тарасов. Мы его сейчас проверяем по своим каналам. Не надо. Если Тарасов рекомендовал, то проверять нет необходимости. Тарасов куда ушел? Не знаю. Он вообще из Питера уехал. Вот как? Куда? Да сказал, в Москву. Ясно. Ясно. Тарасов у кота... Ну что ж, может быть, еще увидимся. Я кивнул, давая понять, что разговор окончен. Николай встал и направился к двери. Виктор! Да? Ты почему в глаза не смотришь? У меня такое ощущение, что вы меня уже уволили. Только стесняетесь сказать. Да ты что, рехнулся, что ли? А почему в глаза не смотришь? Да взгляд у тебя какой-то странный, что ли. Выносить трудно. Хорошо. Иди. Я подошел к зеркалу и посмотрел себе в глаза. М-да... Взглядик, что надо. Детей пугать. Еще бы лобик сузить. и челюсть увеличить. И можно сделать еще одну фотографию для учебного пособия по объектам ликвидации. Весь день я провел в офисе. А поздно вечером, повесив под пиджак кобуру с бульдогом, я отправился гулять в парк, расположенный неподалеку от моего нового жилища. Я избрал именно это место, потому что слышал разговор двух старух, которые ахая и охая обменивались информацией о шпане, облюбовавшей этот парк. В парке было безлюдно. Я шел по аллее, время от времени засовывая правую руку за пазуху. Прикосновение к бульдогу доставляло необъяснимое удовольствие. Видимо, в каждом человеке живет неосознанная тяга к оружию. Я искал добычу, как охотник. Целый год дожидавшийся начала сезона. Первая охота оказалась неудачной. Я прошатался несколько часов, но так и не встретил ни одного объекта. Потом вторая, третья. Тот же результат. Так прошла неделя. Затем вторая. Но вот, возвращаясь с работы, я решил заскочить к приятелю, который жил на Лиговке. Подъехал к его подъезду. Резко затормозил и тут же почувствовал удар. Оглянулся и увидел, как из синей БМВ, врезавшийся в багажник моего «Жигуля», вылезали двое крутых. Ну чё, козёл? Ты чё? Вот это Ты чё сделал, да! а? Тихо, Смотри, тихо, тихо, тихо. Вылезали. Ну чё, папаша... Три штуки баксов тебя. Три себя. штуки, понял. За ремонт. А может быть вы мне за ремонт заплатите, а гораздо меньше. Думаю баксов пятьсот уложусь. <режит> Ты смотри, а? Он нам тачку помял. Он же еще и руки выкручивает. А да? смотри, хал, да? Он наверное самоубийца. Короче, лох, Платить будешь или перейдем к воспитательной работе, а? А лучше вызывайте гаи. Пусть они и решат, кто из нас дебитор. Крутые были на веселе. Запах алкоголя я чувствовал, несмотря на то, что нас разделяли метра три. В мозгу возникли образы, с фотографией. Вот они, объекты для ликвидации. Гаида, ну mm -hmm. смотри, козёл. Его руке Гаи, появился да, кастет. Все, ну, Второй крутой стал в позицию, которая свидетельствовала о том, что он знаком с приемами карате. Я мгновенно сунул руку за пазуху и от тренированным движением выхватил бульдога. Во лбу каратиста возникла дырка. Такая аккуратная дырочка, величиной с мелкую монету. Он рухнул на спину, глухо стукнувшись затылком об асфальт. Лицо дегенерата выражало искреннее изумление. Наконец до него дошло, что решается вопрос о его дальнейшем пребывании на этом свете дядь, И дядь, что, дядь, скорее всего, этот вопрос будет решен отрицательно Не надо, пожалуйста Он неуклюже о, о, повернулся господи. и бросился бежать Я вскинул руку Паша споткнулся и распластался на асфальте Пуля вошла точно в бритый затылок Я сел в машину и помчался по Лиговке. Выехав к московскому вокзалу, припарковался на стоянке и пошел к таксофону. Набрал 0,2. Слушаю. Гон 278С. Слушаю вас. Ликвидировано два объекта. Лиговский проспект 24. Вернувшись домой, я поужинал и включил президентский канал. В 9 вечера должна быть программа Гон. Хроника политической жизни страны Я поставил на столик бутылку коньяка, рюмку, развалился в кресле. И прихлебывай коньяк прошелся по программам. Показываем документальные кадры и фотографии ликвидированных объектов. Если при объектах не оказывается документов, мы просим вас, тех, кто их знает, сообщать о них в отделении милиции, на территории которого произошла ликвидация. Алло? Добрый вечер. Можно Николая попросить? Здесь таких нет. Это 291-48-50? Да, но Николая здесь нет. Извините. Этот звонок означал, что командование гон получило подтверждение, что объекты на лиговке ликвидированы их агентом. Так.